Приехавший для производства дознания судебный следователь весьма немного узнал от Якова. — д а г н а л и шибко, — поддакивал он следователю. — А дальше? Дальше-то что? — Затмило ваше благородие. Вроде бы ельник-то на мост пошел. Поперек езды, значит. Следователь, писавший протокол, все время белыми гибкими пальцами щупал на губе щетинку усов. И потеряв интерес к событию, вздохнул. Нет ничего недоступного для смертных. Яша и без того сознавал себя виноватым, но непонятные слова, сказанные следователем, повергли его в горькое уныние. Глава 23. Виновных в гибели старосты не искали, а сход в м е ж е в о м перенесли на другую неделю. В селе сделалось тихо, даже на щедрых поминках Ивана Сильвановича не было пьяных. По всему чувствовалось, что приспела пора больших и неотвратных перемен, и все ждали их, затаив по избам свой страх, свое нетерпение и осторожность. Погода стояла теплая, ясная, с холодными утренниками и длинными чуткими вечерами. Семен с радостью пожил дома, починил крышу на сарае, поправил осевшее кольцо, переложил в бане размокшую каменку. Раза-два сбегал в кузницу, разжег горн и в железе, валявшемся по углам, нашел столько неотложных дел, что забыл и о еде и об усталости. Мать ф ё к л а была счастливо утешена надеждой на то, что не уживется ее сын нигде, кроме своего дома. Однажды вечером Уже с е м ё н подметал двор, когда к свекрови ф ё к л е Емельяновне пришла невестка Катя со своим старшим восьмилетним Алешей, который сразу побежал в избушку к бабушке, а Катя остановилась с Семеном. «Помогай, Бог! Спасибо, невестка!» «Спины, говорят, не разгибаешь. Двор без хозяина сирота. Вот и ехал бы ко двору-то, небось, дорог уголок». где резан пупок. Посмотрю, куда мужики качнутся. Может, и вернусь. Ежели выдел падет, работать ведь придется. Катя прикусила улыбающиеся губы и с подлобья глянула на Семена. Мужицкий хомут взденешь, а сам, небось, отвык, открестился от него. И впрямь к твоим бы щекам д да о усики еще. Так п о д стрелочкой она крутнула пальчиками возле носа И рассмеялась. Был бы как наш землемер. Под троицу ночевал у нас такой-то. Всю избу продушил духами, до Рождества не в ы в е т р и л а с ь Сейчас и землемеры народ нужный. К нам-то думаешь ли? У меня разговор к тебе. Хорошая новость. Сказать так, может, и без выдела домой потянет. — Придется зайти, — улыбнулся с е м ё н и взялся за метлу, видя, что и Катя тоже торопится. Когда она уже поднялась на к р ы л ь ц о он окликнул ее. — Слышь, Катя, а может, сейчас и скажешь? т о т ы и оно, Сеня, не время. Так как с е м ё н собирался в обратную дорогу тотчас же после схода, то к брату Андрею пошел накануне. Нельзя же было уехать, не заглянув к родным людям. А о Катиной новости он примерно догадывался. Мать ф ё к л а ушла к старшему сыну раньше, еще утром, чтобы помочь Кате постряпать и присмотреть внучат. И к приходу с е м ё н а все было приготовлено. Даже самовар гудел под трубой. Изба и горница были обихожены, прибраны. Четверых ребятишек мать загнала на палате, и они, как один по матери белоголовой с черными отцовскими глазами, Лежа на палатях, с любопытством глядели на гостя, положив подбородочки на ладошки. Братья с е м ё н и Андрей были похожи друг на друга. Оба рослые, широкие в кости, с большими залысинами на угловатых лпах. Глаза у обоих темные и спокойные, только у Андрея заметно притомлены слепящим огнем кузнечного горна, возле которого он простаивал обычно все зимы. От него даже, показалось с е м ё н у приятно пахло кислой смесью древесного угля и железной окалины. Сели пока у стола в избе. Андрей часто мигал своими уставшими глазами и чувствовал, что рад был нечаянному отдыху, ждал разговора и начал с вопроса. — Ну что, брат с е м ё н каюк нашему тихому житью-бытью? — А ты вроде бы пожалел. Да жалей, не жалей, а думать приходится. У меня, брат, семья, вот они, голчат-то. Андрей кивнул на палате и весело прикрикнул. Вот я вас. Но дети поняли доброту отца, спрятавшись за занавеску и, д о в я с ь одолевших их смехом, подняли возню.